Глава тридцать девятая «Рад, что ты сделала верный выбор!» С противной ухмылкой хвалит Вадим, похлопывая меня по плечу и, очевидно, ощущая себя на коне после того, как увезли министра. Он и раньше вселял в меня жуть, а теперь, когда я осталась без защиты, мне стало совсем страшно. «Что с моим братом?» Резко спрашиваю, сожалея, что не имею возможности причинить Вадиму вред. Тогда в доме министра я получила смс от Вадима, и непростую. Он сообщил мне, что теперь Артем находится у людей, которым Александр перешел дорогу, и Вадим поможет мне его вызволить, если я исполню одну его просьбу. Ни мама, ни бабка, как назло, не отвечали на телефонные звонки, Тема тоже. И позднее слова Вадима подтвердились. У меня не имели конечности, стоило представить, что кто-то терзает брата. И в тот момент, наверное, я была способна предать любого человека. Прости, малышка, но подобные вопросы так быстро не решаются. Навешивает мне лапшу на уши, вызывая всплеск гнева. Я медленно прикрываю глаза, осознавая, что поставила не на ту лошадь. Нужно было обо всем рассказать министру, но я ошиблась. Оставалось лишь посыпать голову пеплом. Мне хотелось бежать за автомобилем, увезшим министра, объясниться с ним. Признаться в том, какую чудовищную ошибку я совершила, но слишком поздно. Бродила по городу, не зная, куда себя деть, ощущая свою абсолютную ничтожность и никчемность. Сама не заметила, как добрела до дома, и обнаружила там маму. Уже и не помню, когда последний раз видела ее дома, и должна была бы порадоваться, но не имела на эту эмоцию ни сил, ни возможностей. А еще я продолжала испытывать к ней раздражение. За то, что она взвалила на мои плечи заботу обо всех, и знала, что я не откажу. Только вот я ощущала себя настолько выжатой и уставшей, что сил любить ее у меня не осталось. «Лилечка, доченька, как я рада тебя видеть!» С порога кидается меня обнимать, а я стою, опустив руки. «Тебя так долго не было, я понятия не имела, где тебя искать. Ты в последнее время стала такой скрытной. Где Тема, мам?» Глухо интересуюсь, удивленно ее разглядывая. Я ведь знала, что она выходит из больницы, войдя в стойкую ремиссию, и теперь, наконец, вернет себе материнские обязанности, которые делегировала мне. Выглядит, кстати, пышущей здоровьем. Все же министр не подвел. Сейчас мне даже казалось, что я намного ее старше и даже старее. Мама опускает глаза, явно тушуясь от моей холодности и самого вопроса, вызывая у меня замешательство. «Сядь, Лилечка, я должна тебе кое-что рассказать». Начинает она, отворачиваясь и спеша хлопотать на кухню. Ставит на плиту чайник, достает из холодильника какую-то еду. Теперь, когда я избавила ее от общества мужа-алкоголика, она явно больше не ощущает себя такой зашуганной, и дома вдруг стало чисто и прибрана. Видимо, она не теряла времени, наводя здесь уют. Картинка, о которой я еще не так давно мечтала, вызывает во мне рвотный позыв. Кажется искусственной не настоящей а я не могу понять, почему и это рождает во мне такое острое отвращение. Усаживаюсь на неудобный стул лишь потому, что устала и не доверяю собственным ногам. «Темочку забрал его отец», — произносит мама, так и не повернувшись ко мне лицом. Пялюсь на ее затылок не в состоянии переварить эти слова. «Ты с ума сошла?» Резко встаю, заводясь. Мне хочется ее встряхнуть, даже ударить, чтобы привести в чувство, потому что, кажется, она не в себе. Вся какая-то блаженная, не от мира сего. Словно до нее не доходит, что ее маленький беззащитный сын в опасности. «Сядь, Лилечка, сядь!» Вновь повторяет она, наконец разворачиваясь ко мне с совершенно равнодушным лицом. «Ты не в себе? На тебя так лекарство действует Спрашиваю не в силах понять, что с ней случилось. Начинаю рыться в ее лекарствах, чтобы прочитать их побочные действия. Может, хоть так я смогу понять, что на нее так повлияло? Может быть, врачам следует посмотреть ее лечение, пока она не угодила в психушку? Или я? «Артем не мой сын и не сын твоего отца», — заявляет мама. Ее слова заставляют меня остановиться. «Какая-то чушь!» «Тру виски!» Я хоть и мелкой была, но отлично помню, что мама была беременна. Помню, как она уезжала в роддом и вернулась с маленьким плачущим и Я тогда потеряла ребенка по врачебной ошибке. Мой сын умер при родах, а в палате со мной лежала женщина, родившая здорового мальчишку. Она предложила мне забрать ее ребенка, сказала, что сама уладит все с врачами и младенцы запишут на меня. Так и вышло. Взамен предложила деньги и содержание только попросила разрешения навещать ребенка время от времени. А денег у нее было немерено. Первые годы она не забывала переводить средства, и если бы не она, нас давно бы уже выселили из этой квартиры. Смотрела на нее и совершенно не узнавала. Все мое представление о ней сейчас оказалось разрушенным или выдуманным моим еще детским сознанием. Уверенностью, что хотя бы мать у меня нормальная. Я-то думала, что мне только с отцом не повезло. «Получается, ты его просто отдала как какую-то вещь?» На этом вопросе мама опускает глаза. «Ты не понимаешь, что это за люди, что я могла против них сделать, тем более он имеет на ребенка больше прав, чем я, любая экспертиза это докажет». Слова мамы кажутся почти благоразумными, но такими ужасающе равнодушными к судьбе ребенка, которого она растила, что у меня это в голове не укладывается. До меня вдруг доходит, что я могу больше никогда не увидеть брата. Кто его отец? Его фамилия Мусоргский. Одно я поняла, общаясь с настоящей матерью ребенка. Она хотела уберечь его от отца. Он опасный человек, а не все опасные люди, Лиля. Не связывайся с ними».